Потом мне всё-таки пришлось заняться делами. Я вернулся на импровизированный оборонный завод как раз вовремя. Плотса в местных усилиях лучших авиаторов всех времён и моего джина, красивая крылатая тварь сверкающего чёрного металла, горделиво стояла на песке. Господа лётчики взирали на неё с немым восхищением. Обо мне и говорить нечего. "Шайза", проникновенно сказал я. Прочие человеческие слова временно вылетели из моей непутевой головы. Нравится, да? Улыбнулся кто-то рядом со мной. Кажется, это был Герфон Рихтерхофен, красный барон, если моя память на лица хоть чего-то стоит. Ещё бы. А вы уже испытывали это чудо? Летать-то оно умеет. Мы как раз собираемся бросить жреби. Всем хочется сесть за штурвал. Мне уже тоже хочется, но я предпочитаю уступить эту честь профессионалам. Пойду ещё погуляю. Удачного вам испытания. Я обернулся к джинну и спросил его по велению какого-то внезапного порыва: "Ты не мог бы перенести меня туда, где вообще никого нет? Ни моей армии, ни наших противников, ни мёртвых, ни живых, ни людей, ни богов, вообще никого. Думаю, на этой земле теперь найдётся немало безлюдных мест, безлюдных и безбожных. Последнее особенно важно". "Таких мест немало", подтвердил джинн. "Но почему ты хочешь остаться в полном одиночестве?" «Это опасно, владыка». «Опасно? Для меня?» «Не говори ерунду. Подозреваю, что я единственное существо, которому не грозят вообще никакие опасности. Выполни мою просьбу, ладно? Я устал, дружище. На меня все время кто-то смотрит, даже когда я сплю. И с этим ничего нельзя поделать. Никогда не думал, что человеческий взгляд осязаем. Но в последнее время я это чувствую. Я уже начинаю сутулиться». Оказывается, взгляды могут быть чертовски тяжёлыми. Я сделаю так, как ты хочешь, ибо обязан выполнять твои желания, владыка, неохотно согласился джин. Но, может быть, ты позволишь мне сопровождать тебя? Мой взгляд ничего не весит, можешь проверить. К тому же, я могу стать невидимым и не издавать никаких звуков. Моё присутствие будет необременительным, обещаю. Ну ладно. Улыбнулся я. Если так, пошли. Мне не пришлось повторять приглашение. Поток тёплого воздуха тут же подхватил меня и почти растворил. Я испытал сладковатую дурноту головокружения, но через несколько секунд всё закончилось. Мои ноги снова стояли на твёрдой земле. Здесь было темно. Я был удивлён, в пустыне недавно миновал полдень. Неужели джинн изберлов в голову отволочь меня в другое полушарие? Но потом вспомнил, что на всей земле воцарилась вечная ночь, и только мой путь почему-то по-прежнему освещается солнцем, что к слову плохо увязывается с моим зловещим имиджем. Я огляделся и понял, что нахожусь в лесу. Об этом свидетельствовали мощные стволы окруживших меня деревьев, буархатно-чёрные в темноте, и головокружительный аромат хвои. Здесь было удивительно тихо. Даже ветер не перешевывал листья на деревьях. Джин, судя по всему, находился где-то рядом, но честно держал слово и ничем не выдавал своего присутствия. Я уселся на толстый слой мха и опавшей хвои и вопросительно улыбнулся сам себе. Вот ты и остался один. Что теперь? Я не мог толком сформулировать ответ на этот вопрос, но он был мне известен. Что-то вроде просто немного побуду старым добрым Максом, а не каким-то там владыкой, и всё. Ага, размечтался. Мало того, что я так и не обнаружил этого самого доброго Макса ни в одном из закоулков своей идиотской души. Два часа блаженного одиночества только ухудшили дело. Я окончательно перестал узнавать себя в типе, который был способен неподвижно сидеть на земле, не беспокоясь ни о чем и даже не давая о себе труда подумать о собственном будущем. Никакого будущего больше не было. Да и прошлое у меня не очень-то было, если разобраться. Даже моё драгоценное здесь и сейчас казалось хрупким, как весенняя льдинка, к нему не следовало прикасаться, чтобы оно не растаяло. Я и не прикасался, просто сидел на земле и с наслаждением вдыхал уморительно сладкий воздух. Вот уж не предполагал, что способен свести свою бурную деятельность исключительно к вдохам и выдохам и не заскучать через 15 секунд. Разумеется, рано или поздно это должно было закончиться. Поскольку в соответствии со сценарием вечное блаженство мне пока не светило, правда, я наивно полагал, что прекращу свою незапланированную медитацию добровольно и совершенно самостоятельно, но вышло иначе. Я услышал, что где-то рядом играет музыка. Через несколько секунд я узнал мелодию и негромкий бесполый голос, который пел что-то простое и обворажительное на полузнакомом языке. Мои губы невольно расползлись в улыбку. Чёрт, ещё немного, и я вполне мог бы пустить самую настоящую слезу, мокрую и солёную. If rain will fall high appear upon the mountains, the grass will grow. Дальше я почему-то никогда не мог разобрать, хотя пытался не раз. Когда-то, давным-давно, несколько лет и целую вечность назад, эти бесхитростные строчки нежно выворачивали меня наизнанку. В ту пору старинная подружка подарила мне кассету, на которую записала кучу каких-то неизвестных мне песенок. Она любила дарить друзьям этикие музыкальные винегреты, причудливую смесь суперхитов и никому неизвестных мелодий. Эти сборники обычно были чудо как хороши, хотя я никак не мог постичь логику, которой она руководствовалась при их составлении. Я смутно подозревал, что это был её личный способ получить власть над людьми, которые ей дороги. заставить нас слушать выбранную ею мелодию в установленном ею порядке, даже тогда, когда её нет рядом. И мы действительно слушали, поскольку её выбор всегда был безупречен. А одна из выбранных ею для меня песенок оказалась тем самым единственным и неповторимым набором звуков, который почему-то был способен вытрясти из меня душу, а потом вернуть её на место, чистенькую и посвежевшую, как старое пальто, побывавшее в американской химчистке. Много лет спустя мне удалось выяснить, что песенка называется «Time is like a promise» и исполняется группой «Тир на ног». Примечание автора. «У меня довольно богатый словарный запас, но внятно объяснить, что именно делала со мной эта простенькая песенка, я никогда не смогу. Наверное, ни в одном из человеческих языков нет подходящих слов». Несколько недель я не вынимал кассету из плеера, почти не вслушиваясь в остальные песенки, которые тоже были вполне хороши. 57 минут я существовал в режиме ожидания. Потом следовали 3 минуты, ровно столько звучала моя песенка "Кайфа", и всё начиналось сначала. А потом всё внезапно закончилось. Я был изгнан из неожиданно обретённого рая. Косиتها и всё было в полном порядке, и даже плеер я не сломал. Просто магическая мелодия вдруг перестала меня трогать, словно она была апельсином, из которого я выцедил весь сок. Моя нетерпеливая жадность всё испортила. Остались только пересохшие огшмётки, истерзанные мякоти и сморщенная оранжевая кожура. Какое-то время я, как не смешно это звучит, чувствовал себя по-настоящему несчастным. Но сейчас моё сердце вздрогнуло так сладко, словно я слышал свою чудесную песенку в самый первый раз. Можно было подумать, что я всё-таки оказался в раю, и сладкоголосый ангел встречает меня на пороге. Пару минут я наслаждался простым, но совершенно сокрушительным чудом, которое почему-то вдруг решило со мной случиться. Потом ухмыльнулся от удовольствия и наконец огляделся по сторонам. Только тогда я понял, что уже давно не один. И моё сердце внезапно сжалось от ужасающего предчувствия. Оно уже знало, что незнакомцы, чьи причудливые силуэты я едва мог различить в темноте, пришли сюда за моей жизнью, и у них хватит могущества и упорства получить то, что они хотят. Не надо, растерянно сказал я, сам не зная, кого я надеялся уговорить. Ты лишил нас хорошей добычи. Но это не беда. «Ты сам наилучшая добыча», — возразил мне свистящий шепот. «У тебя много жизней. Есть что взять». Этого, в принципе, следовало ожидать. За моей головой явились грозные индейские боги. Дружно, всем коллективам. Им не было никакого дела до нашего дурацкого конца света и моего более чем высокого статуса в созданной по этому случаю структуре. Эти хищники сошли со страниц совсем иных историй, и у них были свои представления о том, как следует поступать, когда земля начинает дрожать под ногами. Они были гораздо старше и в каком-то смысле гораздо мудрее всех нас, как бабочка бывает мудрее философа. Пока он размышляет о метаморфозах материи, бабочка переживает их на собственном опыте. Они оказались настолько иными, что даже для того, чтобы просто смириться с их существованием, мне следовало бы расстаться с большинством своих представлений о возможном. Мне хватило одной тошнотворно длинной секунды, чтобы понять, эти красавчики пришли сюда с твёрдым намерением убить меня. И они это сделают, поскольку я никогда не был бессмертным, только счастливым обладателем довольно большого, но всё же конечного количества жизней. Забери меня отсюда, я позвал невидимого джина, Но он не откликнулся. Я с ужасом понял, что мой могущественный телохранитель вполне мог передумать, сжалится надо мной и всё-таки предоставить мне возможность побыть в полном одиночестве. У нас столько несвоевременных подарков мне ещё никогда не делали. Причудливые существа обступили меня тесным кольцом, и я чувствовал их тяжёлый неприятный запах, что-то среднее между ароматами дерьма и формалина, а потом я узнал его и содрогнулся. Однажды в юности я случайно зашёл в ветеринарную аптеку возле городского рынка. Тамошние стены были пропитаны этим запахом. Я сразу же подумал: "Боже, это запах дурной смерти". И спасся из омерзительного помещения бегством. Тогда я сам испугался собственной формулировки. В то счастливое время в моей романтической голове редко появлялись подобные образы мрачные, точные и лаконичные. Теперь я испугался снова. И на сей раз у меня были все основания испугаться, а больше всего меня страшило абсолютное спокойствие нападающих. Если бы индийские боги испытывали ко мне враждебные чувства, если бы они собирались рассчитаться со мной за то, что я назвал их имена Одину, или вздумали предотвратить грядущий конец света, устраняя одно из главных действующих лиц, или просто разгневались, как бедняга Сетх, обнаружив на своём пути докучливое человеческое существо, О, тогда мне наверняка нашлось бы что им противопоставить, но в глазах этих тварей я был всего лишь пищей, долгожданным, лакомым куском, чем-то вроде стопки бутербродов с осетровой икрой на столе бедняка. Под тяжестью их голодных глаз я и вести себя начал, как бутерброд. Куда только подевалось моё хвалёное могущество? Не думай ни о чём. Лучше просто слушай музыку. Это наш подарок тебе. Тот, кому суждено умереть, имеет право на последок прикоснуться к лучшему, что у него было. Любая жизнь когда-нибудь заканчивается. Теперь закончится и твоя. Пришло время умирать. Шёпот одного из моих убийц, судя по змеиной морде и почкам перьев, жизнерадостно зелёных, как весенняя травка, со мной говорил Кецалькоатль. казался мне самым умиротворяющим звуком во Вселенной. Я больше не предпринимал никаких попыток спастись, даже в вялых поползновений позвать Джина. Скорее всего, просто потому, что никак не мог поверить, будто смерть действительно стоит на пороге. Наверное, я просто привык, что мне все время удается выкрутиться. То чудо какое-нибудь случится, а то просто просыпаешься и понимаешь, что все было обыкновенным ночным кошмаром. Так что перед лицом настоящей опасности я казался медлительным и неповоротливым, а когда до меня наконец-то дошло, что все происходит на самом деле, было уже слишком поздно. Хвала небу, я до сих пор не помню подробностей, и прикладываю все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы не вспомнить. Знаю только, что мне пришлось умереть сотню раз к ряду, и каждая новая смерть была мучительнее и утомительнее предыдущей. Индийские боги забирали себе мою жизнь, извлекали их из меня одну за другой, вытягивали, как тянут нерв из больного зуба, только этим самым зубом был весь я, без остатка. Воля к жизни оставила меня, и я хотел только одного, чтобы всё это закончилось как можно скорее, чтобы уготованная мне смерть оказалась обыкновенным небытием, которого я так боялся прежде, а не вечным умиранием. А потом всё это действительно закончилось. Я почему-то был по-прежнему жив, и меня кто-то обнимал за плечи, а перед моими почти ослепшими от боли глазами нечётко проступали контуры полузнакомого лица. Через несколько секунд я кое-как сфокусировал зрение и узнал это лицо. Один. Откуда ты здесь взялся? Я никогда не думал, что после смерти попаду в Вальгалу. У меня ведь не было меча в руках. И вообще никакого оружия не было. Оставил его где-то, болван. — А ты и не попал в Вальгалу. Ты жив. Здорово ты влип, гость. И как тебя угораздило. Нельзя бродить без оружия по незнакомым местам. — Думаю, что с оружием тоже не всем можно. Слабо улыбнулся я. — Ты идиот, — сердито сказала Афина. Только тут до меня дошло, что это именно она нежно обнимает меня за плечи. Я поверить не мог в такое чудо. Почему ты не там, где тебе положено быть, спросила она, как строгая мамаша, обнаружившая, что её чадо пошло в кино вместо того, чтобы делать уроки. Я устал быть там, где мне положено. Я очень хотел остаться один, хотя бы на пару часов, а ещё лучше навсегда. Я обнаглел настолько, что опустил голову на её плечо. В конце концов я столько раз умер за этот бесконечно долгий день, что имел полное право делать всё, что захочу, просто потому, что мои телодвижения как бы и не являлись настоящими, осмысленными поступками. Так, продолжение затянувшейся агонии. За одно я позволил себе закрыть глаза и сосредоточиться на одном единственном упоительном ощущении прикосновении затылка и левого уха к тёплому плечу Афины. Несколько минут спустя я всё-таки спросил: "Как вы здесь оказались и как вам удалось прогнать этих тварей? По-моему, они самые могущественные существа во вселенной". "Разве нет? Мои руны гораздо сильнее", надменно сообщил Один. "Видел бы ты, как они корчились, когда здесь появились мы с Палладой. Они бежали от нас, как проворные зайцы. Но если бы не твоя помощь, моя магия оказалась бы бесполезной". Поэтому мы сразу отправились выручать тебя, когда твой удивительный раб пришёл к нам за помощью. Раб? Какой такой раб? Призрачный и сладкоречивый великан, пояснила Афина. Он появился на моей амби, перепугал любимцев, заворожил хранителей, передав ему, что я очень на него сердита. А, джин! Теперь ясно, куда он подевался. Понял, что ничем мне не поможет, и рванул за подмогой. Какой молодец! И вы вот так сразу согласились при тем мне на помощь? Я повернул голову и внимательно посмотрел на Афину. Как ты-то решилась? Ты ведь знаешь, кто я такой. Может быть, эти голодные индийские боги собирались оказать вам величайшую услугу. Мы с Одином привыкли платить по счетам. Неблагодарные быстро теряют удачу, знаешь ли. Ты помог нам, мы помогли тебе. Теперь мы в расчёте и можем больше не церемониться друг с другом. Пока Афина ораторствовала, моя голова по-прежнему лежала на её плече, и она не предпринимала никаких попыток положить конец этому безобразию. Её слова самым восхитительным образом расходились с делом, и это превращало меня в совершенно счастливое существо. Быстро же я акклимался. Я тоже знаю кто ты, вмешался Один. Он говорил на удивление спокойно, даже дружелюбно. Я развязал язык Гекате, Это оказалось не слишком сложно. Конечно, я мог бы догадаться и раньше, но что происходит с отпущенной нам мудростью, когда наше время подходит к концу? И ты знаешь, оно. Почему в таком случае? Ты любопытен, как женщина. Другой на твоём месте перестал бы интересоваться даже собственным именем после такой-то передряги, а тебя по-прежнему занимают чужие дела. Сколько раз ты только что умер? Много. Я не считал, знаешь ли, когда я принёс себя в жертву и побывал за чертой, всего один раз, я переменился так, что серебряные зеркала, перед которыми я стоял прежде, отказывались отражать моё лицо, а тебе всё как об стену горохом, укоризненно заметил он. И всё-таки, почему? упрямо спросил я, потому что было бы глупо продолжать считать тебя настоящим врагом. Я больше не думаю, что ты Сурд из Муспельсхайма, и я совершенно уверен, что ты не Локи. Его бы я узнал в любом обличье. Вельва ни единым словом не упомянула тебя в своём пророчестве, и это дарит мне великую надежду. Ты не умеешь ненавидеть и быть ничтожным. Думаю, ты и сражаться-то толком не умеешь. Не умею, подтвердил я. Потом вспомнил свои подвиги у храма Сетха, решил, что прибедняться всё-таки не стоит и честно добавил: разве вот просто уничтожать всё, что под руку подвернётся, иногда под настроение. Уверенно, что ты действительно вполне способен разрушить то, что осталось от этого прекрасного мира. Случайно или нечаянно, или просто под настроение, как ты сам выразился. А иногда от твоего могущества не хватает даже на то, чтобы сохранить собственную жизнь. Как это случилось сегодня? Ты не воин, ты гость, любопытный вечный скиталец, вроде дружка Полады Улисса, и совсем не случайно ты назвал себя гестом в нашу первую встречу. Одним словом, ты не враг нам. Правда, ты и не друг ни нам, и вообще никому. Так, нововждение. Афина с самого начала была права, а я ей не верил. Но ты помог нам, когда это требовалось. и ты не хочешь нашей гибели. О таком противнике можно только мечтать. Если тебя не будет, найдется кто-то другой, чтобы возглавить твою армию. Думаю, это будет лодур, как и предсказывала Вельва, и тогда все пойдет как по писанному. Я думал всю ночь и понял, что нам следует дорожить твоей жизнью. Хорошая идея, хмыкнул я. Вот уж не надеялся, что она может прийти тебе в голову. Ты же сам вспомнил, что одно из моих имён Отец мудрости, снисходительно заметил Один. Ты не рассуждай, а лучше скажи, что ты теперь собираешься делать, потребовала Афина. Неужели всё равно поведёшь свою кошмарную толпу к месту последней битвы, а потом мы будем сражаться? Ну это же бессмысленно. Нам вроде бы нечего делить. «И учти, мы спасли твою жизнь не для того, чтобы ты погасил солнце своим огненным мечом, хотя до сегодняшнего дня Игг упорно утверждал, что именно это ты намерен проделать. Смотри, не вздумай!» Она здорово завелась, и я не на шутку опасался, что сейчас эта прекрасная богиня просто набьет мне морду, так, для профилактики. «Да нет у меня никакого огненного меча», — сказал я. «Ятаган волшебный, правда, имеется, а меча нет». Надеюсь, что и не будет. Нужен он мне как шило в заднице. А что касается так называемой кошмарной толпы, э, разумеется, я поведу их дальше. Я каким-то образом вернул этих людей к жизни, заставил подняться из могил, но они дышат в одном ритме со мной, и их дыхание замирает, когда я на время их покидаю. Так что теперь я должен оставаться с ними. Я за них отвечаю, так уж вышло. Да я и сам не хочу их бросать. Один дело говорит. Если я уйду, вместо меня появится кто-то другой. Я ни герой, и ни воин, как справедливо заметил Один. И вообще не Бог весь что, к тому же я не слишком любил своих коллег по роду человеческому, когда все мы были живы. Но пока я остаюсь с этими людьми, у них есть хоть какой-то шанс победить в последней битве. Не вас, конечно. А кого? изумлённо спросила Афина. Не знаю, может быть, свою человеческую судьбу, которая обрекла их родиться мёртвыми духом. У некоторых это уже получается. И ещё как? Не о них речь, нетерпеливо перебил меня Один. Нам с паладой нет дела до этих людей. Послушай, я предлагаю тебе соглашение. Эти могущественные твари, которые убивали тебя, хорошие охотники, и теперь они не оставят тебя в покое. Тебе нужна защита, и я могу помочь. Взамен мне требуется только твоё обещание. Я решительно покачал головой. Я не могу давать обещаний, никаких. Не потому, что не хочу, просто мои обещания не имеют никакого смысла. Так, пустой звук. Ты ещё не понял, Один. Я ничего не решаю. Я не отвечаю за свои поступки. Я их даже не совершаю. Всё происходит само собой, а мне по невеле приходится принимать в этом участие. Единственное, что я действительно сделал по собственной воле, пришёл к вам и продиктовал список имён индийских богов. Да и то для меня всё это случилось во сне. Ты бы хоть дослушал сперва, а потом спорил, проворчал Один. Скажи лучше, ты знаком с пророчеством Вёльвы? Ещё бы, невольно улыбнулся я. Вот уж никогда не предполагал, что от моих экзотических литературных увлечений будет хоть какая-то практическая польза. Славна. Я хочу от тебя только одного, чтобы всё совершалось не так, как она напророчила. Всё, что угодно, лишь бы это не было похоже на её проклятое предсказание, потому что оно сулит тебе смерть и пая тому тоже. Оно даже моя смерть сущие пустяки по сравнению с моей ненавистью к неизбежному. Если меня убьёт не Гарм, а кто-то другой, да хотя бы ты, и я умру победителем. Ты понимаешь, о чём я толкую? Понимаю, кивнул я. Знал бы ты, как я тебя понимаю. Значит, ты согласен на сделку, обрадовалась Афина. Но какую сделку? Как это на какую? Что с твоей головой, бедняга? Всё очень просто. Одноглазый снабжает тебя амулетом, при виде которого эти могущественные паганцы жалобно взжат и убегают туда, откуда пришли. А ты? А с чего ты взяла, будто мне нужен какой-то амулет? Я её здорово огорчил. Афина растерянно заморгала. Сейчас она была похожа на растерянную девчонку, поплывшую на выпускном экзамене. "По-моему, это и так ясно", наконец сказала она. "Они снова придут за твоей головой. И что ты тогда будешь делать?" "Посмотрим. Думаю, в следующий раз я на них всё-таки как следует рассержусь. А когда мне удаётся рассердиться, всё становится так просто, описать не могу. Ничего не понимаю. Если ты такой грозный, какого чёрта нам с Одином пришлось спасать твою шкуру?" Если это шутка, то она дороговато тебе стоила. Просто я не смог рассердиться, терпеливо объяснил я. Я не хозяин своего настроения, к сожалению. Распроси своего приятеля Одина, он тебе расскажет о священном безумии берсерков, чтобы как следует разозлиться, эти ребята грызут щит. Мне бы тоже не помешало завести такую привычку. Может, заодно и курить брошу. Эти красавчики очень хорошо рассчитали. Я как раз расслабился, в какой-то веке позволил себе такую роскошь, за что и поплатился. А тут ещё это их песенка. Ну больше они меня не застанут в расплох. Я не из тех, кто постоянно наступает на одну и ту же швабру. Причём тут какая-то швабра? Вот теперь она действительно созрела, чтобы залепить мне оплеухо. Я это задницей чувствовал. Подожди, Палада, вмешался один. Если ему не нужна наша помощь, что ж, нам меньше хлопот. Пусть выкручивается сам, как может. Он внимательно уставился на меня своим единственным глазом. Эта флёрография продолжалась несколько долгих секунд. Потом он вкратце вопросил: "Тем не менее, тебе ведь тоже хочется устроить всё по-своему, не так, как было предсказано?" "Да, всё всегда должно быть так, как я хочу. Все остальные варианты меня с детства раздражают", я горько усмехнулся и добавил: Проблема в том, что по большому счёту я уже ничего не хочу, разве что выйти из игры, оказаться подальше отсюда и никогда не вспоминать об этой истории. Но именно такое великое чудо мне, пожалуй, не суетят. Значит, мы договорились. Удовлетворённо кивнул Один. Он даже не спрашивал, он утверждал, и эта его уверенность почему-то меня здорово разозлила. Я сам себя не узнавал. Только что всё было хорошо. Мы дружески беседовали обо всём понемножку, и вдруг меня накрыло холодная волна такой сокрушительной ярости, что мне пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтобы небо тут же не обрушилось на землю и не раздавило моих недавних спасителей. Я с ужасом осознал, что оно уже вполне готово рухнуть. Было бы желание. Мои новые приятели внезапно показались мне самыми отвратительными существами во вселенной. Даже очарование Афины на меня больше не действовало, но я кое-как взял себя в руки, а что ещё оставалось? Как никак эти двое только что спасли меня от ны худшей разновидности смерти. К тому же маленький ехидный паренёк, обитавший в одном из переулков моего сознания, злорадно подсказывал мне, что всё следует делать вовремя, а с метанием мраравых молний я опоздал как минимум на полчаса. Ярость прошла, словно её и не было. Осталась только бесконечная усталость и такая же бесконечная печаль, стирающая все остальные чувства, словно мокрая тряпка следы мела.